Алексей Иванов, Юлия Зайцева, Дебри. Историческая основа романа «Табол». Пролог За одно столетие русские землепроходцы присоединили к России всю Сибирь. От кряжи Урала до вулканов Камчатки, от побережья Ледовитого океана, дышащего моря, до ледяных вершин крыши мира. Маленькими отрядами по 30-50 человек они отважно выходили на терра инкогнито, словно в открытый космос. Никто из них не знал, что скрывается там, за поворотом. потому что эти грубые бородатые мужики, преданные государю вояки и вольные разбойники, сами себе хозяева уже перешли пределы карт. С расчерченных листов шагнули на чистые страницы, чтобы кровью и потом нанести на них собственную географию. К началу 18 столетия территория современной России на три четверти была сплошным белым пятном. Рисуй сколько душе угодно. В этих походах каждый преследовал свои цели. В конце XVI века к восточной окраине державы стекалось много разного народа. Были казаки с атаманами и десятниками на государственной службе. Были купцы, почуявшие выгодный торг с инородцами. Были гулящие люди, которые сторонились царского ока, вольные, без определенных занятий и прописки. В руках ружья, в карманах деньги, а на плечах отчаянные головы. Была у них и официальная цель – «проведать новых землиц» и «привести их под государеву руку». Покорители Сибири не сомневались, что добрым словом и пистолетом они убедят еще неведомых им таежных жителей в своей силе и в своем праве считать их землю своей, охотиться на ней, пахать ее, добывать из недр серебряную руду и собирать для русского царя ясак с собольими шкурками и прочей мягкой рухлядью. Дерзость увеличивала силы пришельцев в десятеро, и отряды в полсотни казаков подчиняли целые лесные княжества, не считая это за чудо. Первые русские землепроходцы, не ученые натуралисты, бескорыстно мечтающие оставить свой след в научных скрижалях, землепроходцы надеялись на государевы милости за меховые сокровища, добытые в новых краях, и на казенное пожалование за мамонтовы бивни. Они жаждали наград за сведения о золотых и серебряных жилах, и плодородных землях. Азарт покорителей подогревался предчувствием фарта. И волновали воображение слухи, что где-то там, у студенного моря, лежит зверя-моржа на две версты и больше, и песцов так много, что даже лыжи подбивают их шкурками, а на быстрых реках по берегу рыбы что дров. Государственное задание, личный интерес и авантюрная вера в райские кущи, там, где нас нет, Запустили в 17 веке неудержимые цунами российских землепроходцев, а вслед за летучими отрядами охочих людей тяжело и властно шагала махина российского государства.